Девять. Перекресток трех миров. Утро началось со звонка. Сонный Майкл потянулся за телефоном, зашарил, как привык в Белокаменске, по левую руку от двуспальной кровати, поводил ладонью в пустоте, чертыхнулся, разлепил ресницы, сквозь слезную муть осмотрелся, протяжно зевнул. А телефон все звонил и звонил. Никакой тумбочки в затишье не было — Мобильник лежал на полу у одинокой розетки и от вибрации уполз под кровать. Так что пришлось вылезать из-под теплого одеяла, шарить по полу, стряхивать пыль и клочки кошачьего пуха с экрана. Долгий процесс, затяжной. А телефон все звонил. — Кто это? — буркнул Майкл в трубку. — Что, уже к Гордею пора? — Здравствуй, Миша, — сказали неведомо где. — В игрушки играешься до рассвета голос был знакомый и интонации и шумовой фон среди помех гудели машины протяжное зло где то подвывала сирена привычный голос привычного мира обыденность в кубе по всем осям орала музыка на веранде кафе кто то с противным визгом зазывал прохожих на распродажу миша пора просыпаться геннадий петрович спохватился майкл и взял себя в руки Перестал слушать голос далекой столицы. Здесь, в затишье, тянуло сыростью. Было пряно от прошедшей грозы, и Завенели капелью птицы. Весело тявкала на прогулке собака. Тетка слушала радио. А еще дальше, по-городному, Кто-то лихо терзал гармошку. Она взвизгивала, будто жертва маньяка Из второсортного триллера. «Я проснулся. А что случилось?» Милый способ интересоваться всем сразу, хмыкнул Отчим по громкой связи. Ладно, отвечу по пунктам. Я здоров, но тебя это вряд ли заботит. Угадал? Но чего пыхтишь, недовольно? Майкл и не думал пыхтеть, просто ждал продолжения длинной речи. Отчим не мог изъясняться кратко, обязательно сбивался в нотации, хотя никто его не просил. Во-вторых, выдержав паузу, продолжил Георгий Петрович: В твоем деле подвижек нет. Но все тихо, а это главное. С ветераном обязательно договорятся». «Спасибо», — выдавил Майкл. «Что спасибо?» — тотчас взъелся Георгий Петрович, будто звук голоса Майкла запустил в нем отложенную программу. «Ты хотя бы осознаешь, щенок, что натворил, на кого руку поднял? Понимаешь тенденции общества, в котором неплохо, кстати, живешь?» «Что -то — Что-то еще? — спросил Майкл, борясь с желанием сбросить звонок. Георгий Петрович ругнулся, истерически загудел клаксоном. Дурная привычка говорить за рулем, даже по громкой связи. — Не могу дозвониться до Насти, — после паузы продолжил отчим. Видимо, подфартило, и он ни в кого не врезался. — Где она? Домой собирается? Майкл долгую минуту моргал, не понимая, о ком разговор потом его оглушило и выбило воздух из легких. Зрение тоже на миг исчезло. Кто-то стер ясное утро и подменил беспросветной полночью. «Мать!» — он закашлялся и пошарил рукой, нащупывая край кровати. «Сел. Мама уехала два дня назад, перед самой грозой. В мобиле послышался звук тормозов, чьи-то гудки, взвизг шин». Майкл слушал все это и думал, как быть, если отчим сейчас попадет в аварию, как ему жить, куда бежать. Может, в тихий лес экзотический способ покончить с жизнью. Миша, не отключайся, выруливай на обочину. Нет, таких, как Георгий Петрович, ужас не оглушает, не парализует, не сводит с ума. Страх — всеобщая мобилизация жизненных сил организма как объявление войны по радио, и все мысли, чувства, энергия в мышцах отправляются в военкомат, размахивая призывными бланками. — Миша, я на аварийку стал. Рассказывай по порядку. Майкл не знал, о чем особо рассказывать. Мама просто собралась и уехала. Тетя Таня слышала, как ей звонили и как приказали вернуться. Все. Она выехала в грозу, хотя грозы в затишье. — Я знаю, — резко оборвал его отчим, — что такое грозы в затишье. Интересно, откуда он знал и как много он знает на самом деле, загадочный генерал-майор, занимавшийся всем и сразу. — Спасибо, Миша, я понял. Будь на связи, я позвоню. Георгий Петрович отбил звонок. Ни слова поддержки, ни просьбы вернуться и помочь в розысках мамы, ни тени эмоций в голосе. В полном раздрае Майкл сразу же перезвонил, но вежливый голос ему сообщил, что набранный номер не существует или был заблокирован. Да что за фигня? Ведь они говорили. Он не помнил, сколько сидел и тупо смотрел в окно. Вспоминал черный джип в огороде, и как мать в торопях собиралась, и как не хотел оставлять здесь Майкла. Мама. Неловкая в своей нежности, суетливая в стремлении уберечь, застывшая хрупкой сосулькой в тот день, когда отец не вернулся из леса. Выкравшая сына из лап Затишья, тем сломавшая его судьбу. Он чувствовал ее холод, и равнодушие, которое поранило сердце. Общая потеря их не сплотила, но развела в разные стороны. Ей было больно и страшно, Майклу обидно и пусто. Папа ушел в тихий лес, а мама стала другой. Не затевала веселых игр, не устраивала безобидных шуток. Маме было жутко смотреть в глаза. Майкл замкнулся, окуклился в одиночестве. Он не мог ей рассказать о травле в школе, не хотел ничего рассказывать. Сам терпел, огрызался и выл, размазывал кровь и сопли. Потихоньку зверел вне затишья и едва не угодил в колонию. А потом стало хуже, хотя куда уж. Мама нашла себе нового мужа. предала память отца и одиночество Майкла. И вот все вернулось на круги своя. Майкл в затишье, один навсегда. Он взрослый парень, и с этим справиться. Только что теперь делать? В полицейский участок подать заявление? Вдруг случилась авария, и мама лежит в больнице где-нибудь на подступах к городу? Снова зазвонил телефон. Майкл схватил трубку, крикнул «Да!» и затих, страшась новостей. «Что кричишь?» — услышал он ровный голос и сразу опознал старшину. Обмяк. «Выходи, я жду у калитки. Ты ведь готов к визиту?» «В смысле?» — не понял Майкл. Мысли его разбегались, как тараканы при ярком свете. Знай себе, шуршали лапками. «Хей, ты еще не проснулся? Я тебе пропуск выписал!» — Вчера поступил четкий приказ. Тебя ждут в кунсткамере, Майкл. — Ох, Серег, я забыл совсем. Когда старшина захихикал, Майкл спохватился, что сморозил глупость. — Сергей Данилович, прости дурака. Даже взрослые в затишье звали старшину исключительно по имени-отчеству. Но старшина был не против. Фамильярность новичка его позабавила. Отсмеявшись, спросил уже строже. — У тебя неприятности, Майкл? «Собирайся и на выход, я жду». Майкл оделся в рекордное время, хватанул на кухне румяные ладушек, кинул в пакет пару штук для старшего и через миг был у калитки. Старшина подношение взял как должное, как непременный барский оброк. Спрятал лади в армейский планшет, висевший через плечо. Сумка пахла хорошей кожей и почему-то малиной. Внешний вид Майкла его огорчил. «Мог бы и поприличнее одеться. Ты костюм с собой не прихватил? Все-таки первый визит Гордею?» Рядом с прилизанным волонтером, одетым в элегантное полупальто, Майкл смотрелся помятым бродягой. Джинсы, толстовка с ядовитым принтом, перепачканные землей кроссовки. Но если б рядом шел Влад в черном тренче под горло и в зеленых очках, старшина бы вдрызг проиграл состязание». Так что не надо читать нотации, каждый одевается как пожелает. Какие идиотские мысли заглушают панику в голове. Нужно ведь бежать в отделение, разговаривать со Смирновым, нет? Я уже был в кунсткамере. На всякий случай огрызнулся Майкл, принимая от старшины расческу. Грязный и мокрый после грозы. Ничего, не убили за это. Старшина передернул плечами. Слушай, Майкл тронул его за локоть. «У меня мать пропала. Сейчас отчим звонил, в городе ее нет, а из Атиш я уехала два дня назад. Как мне быть?» Разумный старший брат почесал переносицу, потом отмахнулся, как от бездельицы. «Не о том думаешь, Майкл? Личная беда не выше общественной, а у нас проблемы с письмами счастья». «Ну вот так совпало!» — взъярился Майкл. «Совпадений не бывает, ничто не случайно», — упрямо нахмурился Сергей Данилович. Но задача решается по порядку. Только так побеждается хаос, начало любого пути. Только так выводятся формулы мира. Вот зануда. Подумаешь, герой-комсомолец. Такие раньше города возводили на голом энтузиазме, не считаясь людскими жизнями. Но времена не те. Времена всегда одинаковые, — отмахнулся старшина на мысли Майкла. Время вообще не имеет значения. Просто буковка в формуле. Помнишь, Власелина нам объясняла, время ничто, гравитация — все. Мы состоим из формул, Майкл. В них вписаны твои мысли, поступки, порывы и побуждения. Они в итоге строят твой путь и выводят в конечную точку. Майкл не стал ему отвечать. Зачем? Читает мысли, и фиг с ним. Извращенец, воегерист. Старшина поперхнулся и вдруг покраснел. Видать, сравнение не понравилось. — Ну, а как он хотел? — Мысли — дело интимное, сугубо личный процесс. — Ладно, пристыдил, отключаюсь, — буркнул предводитель волонтеров затишья. — Майкл ему что, компьютер галимый? Может показать разъем под флешку? Старшина опять покраснел. Брехло. К дому на своих пришли злые друг на друга до нервного тика. Майкл даже отвлекся в праведном гневе, успокоился, перестал суетиться. Сейчас он расскажет местному лидеру об объявлениях из злосчастной Анечки, а потом пойдет к полицаям в участок, напишет заявление о пропаже мамы, еще возьмет велик и сам сгоняет, посмотрит, хотя бы в окрестностях, куда она могла подеваться. Думать о плохом не хотелось. Кунскамера, как многие постройки в затишье, будто вынырнула из-под земли. Вроде был пустырь, и вдруг дом на сваях. В легкой дымке, как первосортный мираж. Горыныч открыл калитку, старательно дыша в воротник промасленной телогрейки. Старшина отмахнулся рукой и лишь съязвил. «Пока не кури, пусть спирт улетучится, а то все спалишь, змей огнедышащий!» Олег Георгиевич демонстративно икнул. Чувствовалось, что старшина зря поддавливал авторитетом, не на того напал. Охранник даже повредничал, с особым пристрастием проверил пропуск и карманы у Майкла. Майкл не выдержал, рассмеялся, заявил, что боится щекотки. — Так-то правильней, — подмигнул Горыныч. — С такой рожей от Гордея обычно выходят. А если в дом заходить? — Что потом? Того — Того? Он талантливо изобразил. Ухватив себе за тощий кадык, как посетитель гордее вешается на воротах, даже язык на бок высунул, сорвав бурные аплодисменты. Майкл хлопал искренне от души. Сильна лицедеями земля ревская. Старшина, наоборот, не одобрил. Зажигал к дому прочь от шута, сунувшего в рот самокрутку. чем строгость нужна, иначе совсем сопьется. Когда-то мастером спорта был, с Добрыней на соревнованиях спорил. а потом. Запил по-черному. Кроме как в охрану ни на что не годится. Никита Фомич встретил их в вестибюле, проводил к лифтом в жилые квартиры, самолично нажал кнопку с пятеркой. Лифт бесшумно захлопнул двери, через миг снова их раскрыл. — Хм, сломалась техника, — позлорадствовал Майкл. Со времен перестройки, небось, не чинили. — Выходи уже, — приказал старшина. — Хватит думать всякую хрень. «Я пойду к Василине за новостями. Твоя цель. Квартира тринадцать. В звонок не звони. Просто стукни два раза. Четко и кратко. Вот так. Раз, два». Он подтолкнул Майкла налево, сам свернул в коридор направо. Майкл пошел вдоль стены по ковровой дорожке и быстро отыскал цифру тринадцать. Дверь под цифрой была бронебойная. Не промахнешься, не заплутаешь. Майкл гуко стукнул. Раз, два как учил надоедливый старшина. Услышал за дверью скрип и шуршание. «Ходи!» Треснутый голос прозвучал как бы извне, будто с Майклом разговаривал дом. Разглядывал гостя глазками камер, сухо похрустывал дубовым паркетом. Металлическая дверь лихо щелкнула, будто солдат сапогами лязгнула и распахнулась, приглашая внутрь квартиры. Майкл шагнул за порог, Ощущения были странными. Боязно, как перед экзаменом, любопытно, азартно, как перед акцией. Хотелось сбежать домой, больше не подходить к а еще пятерней взъерошить волосы, зачесанные старшиной. В прихожей никого не было. Аккуратно закрылась дверь, заставив подпрыгнуть и дернуть за ручку, потом еще раз, еще... — Как же, — размечтался медведь, — ты в ловушке, бежать тебе некуда. — Поздно дергаться, косолапой, топай вперед, изучай обстановку. Любой путь куда-то выводит, к худу или к добру, и у нити всегда имеется кончик. Знай, мотай, из пальцев не выпусти. Майкл осторожно разулся, влез в уютной тапочке, побрел шаркой по паркету и, удивляясь размером квартиры, он прикидывал количество комнат, высоту потолков, отмечал отсутствие пыли на антикварной мебели, Красное дерево, а это чугун, литье, девятнадцатый век. Паркет «Советская елочка» задавал направление, указывал путь, словно кто-то стрелочки рисовал. Из прихожей Майкл вышел в просторный холл, залитый светом квадрат, прорезанный четырьмя дверями. Плюс огромное эркерное окно, смотрящее прямо на тихий лес. На полу черно-белая плитка, словно шахматная доска. На потолке плафон в виде солнца, шкафчики с посудой и статуэтками каким-то дорогим с виду фарфором, фотографии на стенах, в основном черно-белые или даже коричневых оттенков, сепия. Майкл вспомнил умное слово и от чего-то обрадовался. На почётном месте среди диковинок висела старинная литография в простой рамке увеличенного формата. Она сразу привлекла внимание. Майкл подошел рассмотреть потемневший от времени оттиск. Дерево и его отражение, чуть тронутое рябью воды. Узкая полоска берега делит картинку надвое. Наверху яркий день, светит солнце, расходятся в стороны его лучи. Внизу — ночь, точки звезд, луна. Белые ветви и чернота. Сведенные вместе позитив и негатив, дополняющие друг друга. Несколько раз при Майкле... Поминали какое-то древо. Может, это имели в виду? Хозяин не появлялся. Лишь где-то скрипел, шуршал и сухо похрустывал пальцами, терпеливо выжидая, когда гость освоится. Майкл осмелел, побрел вдоль стен, изучая старые фотографии, распахивал двери и заглядывал в комнаты. Комнат в квартире было четыре, по две на каждую сторону холла, если встать лицом к тихому лесу. Направо была столовая, объединенная с крохотной кухней. Такой простенькой, словно хозяина, совсем не заботила грешная пища. Ну, чайку пить, кофе сварить, бутерброды погреть в микроволновке. Холодильник — одно название, как мини-бар в южных отелях. Ни плиты, ни духовки. И столешница низкая, настолько, что Майклу представился карлик. Может, гордей стесняется? Снова стало неловко. Второй комнатой оказалась гостиная. Уютное кресло, диван, камин, в котором потрескивали дрова. Пятый этаж? Откуда камин? Куда выходит вытяжная труба? И главное, кто такое придумал в шедевре конструктивизма? Ладно, с правой стороны понятно. Сытым и обогретым будешь. Светлая часть литографии. Правь. Майкл пошел от развилки налево, наступая почему-то на черные клетки. Широкие распашные двери вели в затененную библиотеку. Дверь поуже в спальню со странной кроватью, с какими-то поручнями и рычагами, едва заметными в темноте. Шторы в спальне плотно задвинуты, пахнет чем-то неживым, медицинским, неприятным, тоскливым лекарством. Налево пойдешь, в навь попадешь печальную мудрость и целительный сон. А прямо ждет тихий лес, манит за речку тишинку. Прямо пойдешь, в явь попадешь. Там заповедник, и шахта каменная, и красная гниль, и олоцвет. Там без вести пропал его отец. «Осмотрелся», — хмыкнул Гордей. «Ну, ступай, медведь, дорогой Велоса». Майкл от неожиданности поперхнулся, поспешно вернулся в библиотеку. Не то, чтобы он знал наизусть все сказания о дорогах Велеса, просто если по-человечески, с логикой простецов подойти, где еще горде искать? Не в спальне же прятался грозный хозяин? «Велес — бог трех миров, богат знанием и магической силой» пояснил сухой голос из-за стеллажей. Там, в небольшом простенке, притаился удобный стол с вполне современным компьютером и экраном, похожим на огромные соты, составленные из множества мониторов. Всего в нем намешано в час творения и хаоса, и света, и тьмы, и человеческого непокорства. Но в большем знании больше печали. Об этом ведают книжные люди. Правильный выбор, Майкл. На мониторах мелькали коридоры консткамеры и районы затишья. Улочки, дома, квартиры. С птичьего полета, с кошачьего бега, с машины возни и с половиц Всевидящий грозный гордей, способный услышать любую шутку, подсмотреть любую семейную ссору, драку на собрании волонтеров. Диктатура и тотальный контроль. То, с чем Майкл боролся, как мог, в интернете и на протестных акциях. от чего пытался сберечь простецов. «Ну, где же ты, властитель затишья? Сколько можно храниться в тени?» Майкл резко обернулся на звук. Тот самый скрип тонкой кожи, а потом шуршание, всегда шуршание, будто змея скользит в траве. На пороге библиотеки он увидел Гордея. Свет из холла бил сбоку, будто за дверью прятался невидимый режиссер и подсказывал, как направить прожектор. Свет делил на двое худое лицо, строго по переносице, так что о нос можно было порезаться. Черное и белое. Чет и нечет. Черты складывались в древнее древо с ветвями из кустистых бровей и морщин, С корнями из тонких губ и борозд, изрезавших впалые щеки, антикварная литография, свет и тьма в усталых глазах. Гордей был стар, это Майкл понял сразу, но старался не представлять, насколько, не разглядывать руки в пигментных пятнах, не считать морщины на высоком лбу, словно кольца на спили дуба. Казалось, на Майкла смотрела вечность. Безграничное и холодное. Гордей был высок. Даже сидя в кресле, он был вровень с немаленьким Майклом и исхитрялся смотреть свысока. Право имел? Возможно. Но Майкл бы его оспорил. Самый вид вождя пробуждал непокорство и желание сочинять протестные лозунги. Наконец Гордей был костляв до хруста. Неведомая хворь сушила тело, некогда сильное и послушное, а теперь отказавшее в главном. Клетчатый шотландский плед укрывал от нескромных взоров ноги. Дорогое кресло напичкали сверхдорогой электроникой, и оно возило седока само, словно волшебная ступа. Но все-таки, пусть без огромных колес, перед Майклом была коляска, и ее вечный пленник — старик-инвалид. Насмотрелся? Сухо спросил Гордей, даже голос его трещал и щелкал. А вы? дерзко ответил Майкл, кивая на мониторы. Все затишье под колпаком. Да, равнодушно согласился Гордей. С чем пожаловал? Майкл опешил. Сами ж позвали. Проблемы с объявами на столбах, старшина мне весь мозг проел. Письма счастья. Гордей тронул пальцем рычаг и проехал к своим мониторам. «А может, у деда маразм?» — дерзко подумалось Майклу. Но вслух он сказал другое. «Вам бы ФСБ с таким хобби трудиться!» Гордей оглянулся, закашлялся, что, видимо, означало веселый дружеский смех. «Тебя забыли спросить, где мне работать и кем?» Тонкие артритные пальцы коснулись клавиатуры, заиграли на ней, как на рояле, с которого сняли струны, будто сушняк трещал на ветру. На центральном мониторе проявилась картинка. Девушка Аня под фонарем бьется в коварном конусе света, ее прошивают алые нити, кривыми стежками по сердцу перехватывают горло кровавой полоской. В соседнем окне новое видео. Беснуется в подворотне Майкл, мечется в проеме, орет беззвучно, тянется к девушке, пальцы крючит. Сейчас обвинит в колдовстве комитетчик, посадит за наведение порчи. «Расскажи, что тебя задержало?» От удивления Майкл поперхнулся. «Паутина какая-то натянулась, словно попал безвременье. Хотела писать...» Но Гордеев вскинул руку с поднятым вверх указательным пальцем, приказывая замолчать. «Потеряли интерес?» — обиделся Майкл. «Сказитель из тебя, ерундовый! Что еще? Отвечай!» Майкл почувствовал себя на допросе. Горделиво отвел в сторону голову, будто раненый партизан из фильма процедил с презрением. «Ничего. Про листовки я сказал». Почудилось, будто они другие. Девочке пытался помочь. Как она? Удалось спасти. А когда забирал груз в подвале? Гордей внаглую не расслышал вопроса. Ничего необычного не заметил? Майкл заложил за спину руки, демонстративно обозначив протест. — Вы про шорохи книг и про старушку, ставшую вдруг красавицей? Гордей отмахнулся, как от бездельицы, будто бы с и рядом шастали старухи-оборотни. А может, и вправду привык? Объявления лежали на стойке, подчинился, задумался Майкл, представляя себя в подвале. Старушка их не касалась. Вот что странно, там пахло краской, ни газетами, ни книжной бумагой, постаревшей, пожелтевшей. Неприятный такой современный запах. Если понятно, о чем я. В Белокаменске я был в типографии, весь класс водили с экскурсией. Там готовили машину к печати, ну, я и вызвался на приладку. — Марку, вспомнишь? — спросил Гордей. Быстро спросил. С хищным прищером. Даже развернулся всем креслом. — Эммм... — вновь сбился с рассказа Майкл. — Разумеется, нет. Зачем мне? — Понюхать дадите, узнаю, наверное. Он осекся, почуяв, как что-то цветочное, эфемерное, еле приметное, влилось в затхлый запах библиотеки, смешалось с травяным душком, идущим от рук хозяина. — Интересный паренек, правда, Власенька? — скрипучий рассмеялся Гордей. Майкл осторожно повернул голову и увидел в проеме, ведущем в холл, Власелину Аркадьевну, училку физики или математики, так сразу не въедешь. Ту, что рассказывала на уроке, как мир зародился из формулы. Как она вошла, скажите на милость. Металлическая дверь даже не лязгнула. Василина глянула поверх очков. Добрый день, юнош. Зачем так нервничать? У металлов есть структура. Забыли. Если знать строение решетки и формул, да прикинуть цепь заклинаний, реально пройти сквозь бронебойную дверь, не сдержавшись, перебил ее Майкл. «А что, заклинание тоже формула?» Гордей заскрепел своим креслом. «Он быстро схватывает. Прям зверь на охоте!» Василина Аркадьевна поджала губы. «Разумеется. Заклятие — формула, химическое или физическое, построенное на единых законах. У заклинания есть уравнение, которое можно решить. Или нарушить баланс, введя дополнительные реагенты. К примеру, не все объявления в пачке вы сумели вычислить, Майкл. В общей сложности расклеили восемь штук. Но мы изменили структуру дождя, он смыл краску, уничтожил бумагу, и все чары ушли в сырую землю. А она — отличный нейтрализатор. Власилина помолчала, как на уроке, будто читала лекцию и взяла дежурную паузу, чтобы все записали ее слова и усвоили материал. У Майкла даже вспотели ладони от того, что забыл дома тетрадь. — Я приготовлю для вас образцы, — продолжила беспощадная Власенька. — Понюхайте и опознайте, тогда у нас будет след. — Что я вам? — Собака сыскная, — окончательно взбелебенился Майкл. — Сыскной медведь, — съязвила физичка. Гордей снова раскашлялся от восторга. Перепалка его забавляла. — Он словно скинул десяток лет, или так тени изменили лицо, разгладили и слепили заново в неверных бликах экранов. — Вот что! — отсмеявшись, решился старик. — Ты, Власенька, уверяла, что мне срочно нужен помощник. — Я выбрал его! — ткнул пальцем в Майкла. — Выдай ему значок волонтера. Он будет работать на меня и на дом. Даже согласия гад не спросил. Работать на систему контроля? Отстегнуть как протезы совесть и честь? Степень допуска, — Василина Аркадьевна тоже плевала на желание Майкла. — Пятая, переходная, пусть приступает к работе. Но уж до утки не на того напали. Что за манера решать за других? Не собираюсь я на вас волонтерить. Как-то само собой получилось рыкнуть, словно вздыбилась шерсть на загривке. У меня в затишье дела, мне нужно маму искать. Василина вдохнула поглубже, чтобы сделать выговор ученику, но Гордей снова поднял палец. — Настя пропала? Когда? Майкл пересказал, что знал. Гордей и Власенько переглянулись. Уже двое. нехорошо то как. Он собирает женскую кровь. Двойной солнцеворот до да послань. Кровь по кругу и портал откроется. Они помолчали, глядя на Майкла, как ему показалось сочувствием и с плохо скрытым испугом. Настя уезжала в грозу. — Нужно узнать, кто ее вызвонил, кто закинул крючок. — Вы сказали, двое, — вклинился Майкл. Сердце бумкало точно колокол и ломало грудную клетку. — Кто второй? Власенька шмыгнула носом, гордей закхекал и заскрипел. — Вторая, вчерашняя Анечка. — Ступай пока в юношку, Леоноре, — «А мы обсудим, как быть. Этот этаж, квартира семь. Ступай, не мозоль глаза».